Глава сорок вторая. Александр. Князь сидел в людной палате, понурившись. Рядом с ним, по правую руку, на резном стуле расположился владыка. За столами ниже восседали церковники самых разных чинов. Лица всех были обращены к низенькому человеку в черной замызганной рясе, покрытой дорожной пылью. «Так ты говоришь, Фока, что в славенские богопротивные дела творятся?» Не спрашивал, а скорее утверждал владыка. «Как есть!» — мелко закивал поп, его левый глаз слегка косил. И того казалось, что он смотрит мимо человека, куда-то за спину. «Откуда у княжны Еромилы столько чародеев? Я сам видел. И водные кудесники, и воздушные. Кого только нет!» «А в дружине-то их, почитай, почти совсем и не было!» Темнит княжна с чародеями, запирала их всех в Труворовом городище, а люди сказывают, что она чадных снова в людей обращает». «Ты сам это видел?» — нахмурился Александр. Недопрение с церковниками было сейчас князю. Там в их палатах рожала его жена, Александра. Вторая беременность княгини была тяжелой, и сейчас мыслями будущий отец был у постели супруги. «Нет, князь, не видел?» — заробел Фока. «Люди пустое болтать не станут. Там паче что чадные все чародеи по природе своей. Откуда столько кудесников разуму и рамилы?» если не из бывшей нежити. И брат твой Ярослав помогает ей во всем Он жил в Словенске долгое время. На скулах Александры заиграли жевлаки. Обвинение было очень серьезным Как могла я раскрыть от него такое? И не верилась князю до конца, что можно чадных воинов назад человеком обернуть. Если все так, почему Ярослав молчит? Князь боялся, что эта странная девушка, ворвавшаяся как комета в его жизни и также стремительно исчезнувшая... Могла додуматься и до секрета древнего оборота. Тогда владыка сошлет ее в монастырь, и он даже при всей своей власти не сможет помочь Яре. Как быть? Не слыхал это. Упрямо заявил Александр, чтобы чадных можно было назад обратить. Ошибся-то монах. Не знаешь главного, князь. Стоял на своем Фока, велела княжна ближникам и всей челяди принести клятву на крови. По залу пролетели возмущенные восклицания угасший под гневным взором владыки. Врешь, Александр чуть не сорвался со своего места. Так ему хотелось вернуть шею мерзкому человечешке, пришедшему к Леузничить на яру и брата. «Ярослав бы знал!» «Богом клянусь!» Мелко закрестился Фока, трясясь от страха. «Слова сии легко проверить», — спокойно сказал владыка. «И мы это сделаем, княжа. Негоже попирать заветы церкви». Александр жал подлокотники кресла так, что у него побелели костяшки пальцев. «Хорошо». Он вынужден был согласиться с решением владыки. «Но если ты врешь, Фока, самолично вздерну тебя на первом же суку. Клеветать на псковского князя и славянскую княжну не позволю. Выезжать в Словенск теперь не ко времени». «Зачем медлить, сын мой?» — удивился владыка. «Дождись, пока жена моя разрешится от бремени». Повернулся князь к церковнику. «Окрести ребенка стань ему отцом духовным». Владыка удивился такой просьбе, но вида не подал. «Как пожелаешь, князь, с радостью стану наставником духовным для юного княжичи или княжны. Вернемся к этому разговору, когда жизни княгини ничего не будет угрожать. Пока же мне надобно позаботиться о жене и ребенке. Фока, останешься у меня. В ты ищешь себе место. Детинец не покидать без моего дозволения». Монах гулко сглотнул и закивал головой так, что-то чудом не отвалилось. Владыка нахмурился, церковники были под его властью, но перечить не стал. Александр, переживающий о княгине, был сильно не в духе. Да еще и младший брат замешан. Пусть себе решает, как знает. Никуда и ромил от гнева владыки не скроется. В княжеских палатах было сумрачно. Пахло потом и кровью, чадили свечи, бабки-поведухи по тенями сновали по горнице. На кровати корчилась от боли Александра. Роды длились слишком долго. Ребенок был крупным, и надежда на благополучный исход таяли с каждой минутой. Из-за двери послышались тяжелые шаги князя. Одна из боярынь, следившая за родами, вышла из горницы. «Как?» — выдавила из себя Александр. Женщина молча покачала головой. К ней сжал кулаки. Он привык, что все может решить сам, но тайна появления новой жизни была для него недоступна. Александр сам извелся от тревоги за супругу и дитя. Княгиня была послушна и кротка, князь ценил ее любовь и ненавязчивую заботу. Александра стала прекрасной матерью, пеклась денно и ночно об их первенце Василии. Князь скрижетнул зубами и вышел из палат. Ноздри трепетали от запаха крови, который сочился из-за двери. Позади раздался дикий, почти живой крик, режущий душу. Князь застыл, лицо его побелело. Он дёрнулся было назад, но вовремя остановился. «С женой сейчас лучше повитухи и знахарки. Александр же будет только мешать». Ночью, когда князь сидел в маленькой горнице, не решаясь более подходить к собственным палатам, уставившись невидящим взором на пламя свечи, зашла к нему та самая боярня. Александр поднял на нее взгляд. Женщина закусила губу. На глаза навернулись слёзы. «Княгиня почила». Князь застыл, черты его лица заострились и стали страшными. Тени пролегли открыли крыльев носа. Боярыня содрогнулась. «Сын твой жив, князь. Мальчик». Александр поднялся, тяжелый поступ югулка топая, будто каждый шаг давался ему с большим трудом, прошел он вслед за бояриней. Двери с женой спальни распахнулись. Запах крови и смерти ударил в нос. Сколько раз ощущал его князь на поле боя, и там он не казался таким страшным. На кровати под покрывалом лежала его жена. Ее лицо было осунувшимся, под глазами залегли глубокие тени. Кожа стала точно восковой, почти прозрачной. Александра выглядела спокойной, умиротворенной, будто завершила все предначертанное. А на руках одной из повитух спал их сын. Князь посмотрел на дитя со смешанным чувством. Ребенок виноват, что не стало его жены, Но это их сын, которого они так ждали. Александр молча указал на колыбель, так и не подойдя к младенцу. «Позовите Ульяну», — хрипло сказал он. Туточки, княжна?» — ответила одна из поветух. «За кормилицей вышла». Сестра вернулась через минут пять. Князь стоял в той же позе, будто застывший. Вместе с Ульяной в горнице показалась дородная молодая женщина. Она устроилась на скамье рядом с колыбелью. Княжна молча подошла к князю, погладила его по плечу. Идем, брат, ей уже ничем не помочь. Надо распорядиться». Мужчина не смог выговорить слова «похороны». Я приказал сообщить владыке. Остальным займутся ближние. Идем, сыну и тебе приготовили другие палаты». Княжна взяла посапывающего младенца, кивнула кормилице и вывела за руку Александра из комнаты. Они прошли через темный коридор, мимо них сновала дворня. Приготовления к похоронам начались. Ульяна свернула к дальним палатам, ведя за собой князя, точно маленького. У одной из дверей остановилась и отошла в сторону, пропуская Александра вперед. «Рядом будь», — шепнула на кормилице. Женщина кивнула и осталась подле двери. Ульяна уложила ребенка на кровать, указала на скамью брата. «Присядь, я велю приготовить тебе травяной взвар». Князь на автомате опустился, прислонившись к стене. Его взгляд снова устремился на сына. Выражение лица менялось каждую секунду. От полного отвращения до нежности. В груди Александра бушевала буря из чувств. Сестра вышла из комнаты. Князь спустя несколько минут поднялся, подошел к кровати, присел рядом с ребенком. Княжна, вернувшись с небольшой крынкой и кружкой в руках, встревоженно глянула на брата. «Как наречешь сына?» Спросила она его, отвлекая тяжких дум. «Дмитрием, как хотела Александра», — глухо ответил князь. Ульяна напоила брата отваром. «Приляг, я побуду с малышом. Тебе нужно хоть немного отдохнуть». Князь упрямо мотнул головой, но сестра бросила на лавку толстую шкуру и отвела туда Александра. «Не спорь, пожалуйста». Мужчина тяжело опустился на скамью и прикрыл веки. Ульяна вздохнула и взяла младенца на руки. «Ничего, маленький, вырастим мы тебя и братца твоего. Уж я о вас позабочусь». Младенец завошкался в пеленках. Княжна приоткрыла дверь, махнула рукой кормилица, которая ожидала рядом на лавке. Женщина тихо вошла в горницу, приложила малыша к груди, и тот жадно принялся тянуть молоко. «Крупный какой!» — шепотом сказала женщина, улыбнувшись княжне. «Богатырь?» Кормилица ласково погладила мальчонку по щеке. «Жаль княгиню. Всем нам свой срок отмерен», — рассудительно ответила Ульяна. Наевшись, младенец сладко засопел. Княжна взяла его на руки, кормилица вышла. Девушка положила маленького княжича на кровать, прилегла рядом. «Эту ночь они побудут втроём. Завтра сыном князя займутся мамки и няньки, а сегодня Ульяна сама будет ухаживать за ним и братом. Так надо». «Так будет правильно». Не прошло и часа, княжну что-то забеспокоило. Она заворочилась во сне, не в силах понять, от чего и не спится. «Дым!» Ульяна рывком села на кровати и увидела, что пеленки малыша отлеют, а от него самого пышит жаром точно от раскаленных углей. «Александр!» Громко воскликнула она, и князь мгновенно очутился на ногах. Княжна молча указала на младенца, мужчина стянул пеленки, отшвырнул их в угол и взял сына на руки. «Нет», — шепнул он, отказываясь верить своим глазам. «Только не окненный». «Что делать?» Очи Ульяна стали похожи на две огромные плошки. Князь едва удерживал малыша, кожа сына светилась изнутри. «Укроем, схороним», — порывисто сказала княжна. «На несколько дней, потом дорога снет на годы». Так и было. В первые дни магическая сила проявлялась у новорождённых спонтанно, но через пару-тройку дней будто засыпала до срока. «А потом что?» — с горечью сказал Александр. «Как мне его уберечь? Ты знаешь, кем он станет?» «Чадным», — одними губами произнесла княжна, побледнев. В голове Александра вспыл сегодняшний разговор с владыкой. «Зови до Маши быстро, я знаю, как спасти сына». Княжна опрометью вылетела из горницы. Александр скинул с постели перину, уложил младенца на голые доски. «Никто не должен пронюхать, что здесь произошло». Поднял с пола пеленки, швырнул их в нетопленную печь. Воевода не заставил долго ждать. Княже, что случилось? Появился он через несколько минут на пороге в сопровождении книжной. Мой сын, чародей. Дамаш перевел взгляд на ребенка, вокруг которого потемнели доски кровати, и выругался. Делай, что будем. Седла коней, еще двоих звадных с собой. Едем сейчас же. Выведи их со двора, я буду ждать тебя у обрыва. Туда велась терема старый подземный ход, о котором знали только князья да воеводы. Не проронив более ни слов, Домаш вышел. «Ульяна, дай с собой пелёнок». «Куда ты его? Кормить чем будешь?» всплеснула руками девушка. Александр задумался. Путь не близкий, а вести в деревню пылающего младенца опасно. «Погоди», — вдруг сказала сестра. «Сейчас вернусь». Александр схватил шкуру со скамьи, обернет в него сына. Так в темноте его не заметят. Сестра вернулась, снеся в руках корзинку. В ней лежали две кожаные фляжки с узким горлом, обложенные льдом и соломой. «Держи, так молоко сохранится. Много не давай, живот разболится». Ульяна собрала в узел пеленки, завернула в другие младенца, молясь, чтобы дар его не проснулся сейчас. Малыш спал, его огонь до поры унился. «Всем говори, чтобы до похорон меня не искали, не тревожили» наставлял сестру Александра, натягивая простую рубаху и серый грубый плащ. Можешь врать, что я не в себе от горя и хочу побыть сыном. Скажи, мол, скорбь моя глубока, тому, кто покой наш с Дмитрием нарушит, велю шеи свернуть. За три дня должен успеть. Все устрою, кивнула сестра. Князь глянул на схваченную в ППХ шкуру, кинул ее на пол, взял спеленатого сына на руки и прикрыл плащом, обняв сестру, вышел из комнаты.